Глава 28 Логан стоял у рабочего стола Тайлера лицом к лицу со снимком на экране. Кто бы ни был на снимке, это был урод и подонок. Грязный, лохматый, со всеми характерными приметами давнего героинового наркомана. Одна сторона лица обвисла, словно после инсульта, а во рту вместо зубов торчали истертые бурые пеньки как над гробе на заброшенном кладбище. «И кого я вижу перед собой?» — спросил Логан. «Это...» — начал Тайлер, но потом отступил в сторону и сделал жест в сторону констебля Белл, словно конферансье, приглашающий на сцену очередную артистку. «Форбс-бамбер, сэр», — произнесла Шинейт. «Местный отброс. Довольно безвредный» хотя за ним числится ряд приводов за мелкие кражи в магазине и различные правонарушения, связанные с наркотиками. Он доставляет нам немало геморроя, но я не стала бы связывать его с тем, что мы сейчас расследуем». «Тогда почему он всплыл в деле?» – спросил Логан. «В чем подвох?» «В отпечатке пальца», – сообщил Тайлер. «На конверте, который был передан Рейдом вместе с Плюшевым Мишкой». Логан поднял взгляд. а Так вот в чем дело. Возможно, это он его доставил. И, может быть, сумеет сказать нам, кто дал ему этот конверт. Не буду скрывать, скорее всего, ничего не выйдет, — заметил Шинейд. Обычно он не способен и пару слов списать. Ну, будем надеяться, что-то выгорит, — отозвался Логан и снова повернулся к Найшу. Еще что-нибудь появилось? Тайлер переключился в другое окно на мониторе, клавишами «Альт» и «Таб». «Пока ничего, сэр, но, вероятно, скоро будет». «Ладно, хорошо. Вернемся к нашему нарику. Тайлер щелкнул мышкой. Лицо Бамбера вновь возникло на экране, словно пугалка в какой-нибудь хоррор-игре. «Вы имели с ним дело прежде?» спросил Логан у Шинейт. «Да, черт бы его побрал. Все мы. Но не знаю, запомнил ли он меня». «Что ж, проверим, не сумеем ли мы подстегнуть его память», — сказал Логан, беря свой плащ. «Тайлер, посматриваю обновление в Холмс. Если что-то придет, напиши мне». «Так точно, босс». Натягивая плащ, Джек окинул взглядом в следственную комнату. Сержант Маккури печатала рапорт для Гозера, Ее пальцы со впечатляющей скоростью порхали по клавишам, являя резкий контраст с однопальцевой манерой печати самого Логана. «Хамза уехал?» «Да». «Он собирался завернуть на ту ферму, а потом поехать поспать. Если он будет нам нужен, мы ему позвоним», — ответил Бен. «Он все же собирается проверить здание». «Да». «Заглянет туда, потом отзвонится нам, чтобы сообщить, все ли в порядке». «Ладно. Хорошо. Значит, оставляю все в твоих опытных руках», — сказал Логан и повернулся к Шинейт. «Моя машина стоит у парадного входа, а я не хочу идти мимо этой стаи кровожадных уродов. Я правильно понял, что все полицейские автомобили стоят на заднем дворе?» «Да, сэр», — подтвердила шенейт «Хорошо. Мы возьмем один из них. Наверное, за руль лучше сесть вам». Джек встал перед Фордом И вытянул руки по швам. «Я достаточно аккуратно выгляжу?» Бен смахнул крошку сладко на его плаща. «Думаю, сойдет». «Ну ладно», — сказал Логан. Его плащ зашуршал, когда он повернулся и широким шагом направился к двери. «Нанесем визит мистеру Бамберу». «Черт!» — пробормотал Хамза, когда переднее колесо угодило в очередную выбоину на узкой дороге и машина подпрыгнула. Он ехал с минимальной скоростью, но выбоины попадались слишком часто, чтобы их можно было избегнуть, и были настолько глубокими, что Хамза мог лишь скрипеть зубами, крепко сжимать рулевое колесо и стараться не прикусить язык. В держателе на приборной панели был закреплен телефон, а на нем открыты google карты по которым детектив и прокладывал путь, или, по крайней мере, пытался. На данный момент карта показывала, что он находится в сотни ярдов от ближайшей дороги и едет вдоль поручью. Время от времени треугольничек, обозначающий его машину, телепортировался в какое-нибудь другое место поблизости. Несколько секунд беспомощно кружился на месте, а потом возвращался на исходную позицию. Телефонный сигнал был неустойчивым, и очередной участок карты не загрузился. В результате Хамзе предстояло ехать по совершенно пустому квадрату бежевого цвета, понятия не имея, что ждет его впереди. Чертовы современные технологии. Он полез в бардачок за бумажной картой, когда одна из овец, пасущихся на ближайшем поле, возомнила себя отважным камикадзе. Она выскочила на дорогу прямо перед машиной, яростно блея и топая копытами, словно самозванный страж здешних пустошей. Хамза ударил по тормозам, разбрасывая покрышками сланец. Когда заднюю часть машины занесло, он выругался, отчаянно сражаясь с рулевым колесом, как будто вся его водительская подготовка в полиции вылетела в окно. Машина опять угодила в выбоину. Неожиданная остановка бросила тело Хамзы вперед, телефон вылетел из держателя и покатился под пассажирское сиденье. Несколько секунд детектив потратил на то, чтобы удостовериться, что ничего не сломано, потом посмотрел сквозь лобовое стекло. Овца смотрела на него огромными выпуклыми глазами. Она издала обвиняющее блеяние, потом затрусила через дорогу, и, перейдя обочину, углубилась в рощицу, росшую по левую сторону. «Ну, спасибо!» — бросил ей вслед Хамза. Потом, сердито шипя сквозь зубы, развернул карту и огляделся по сторонам, пытаясь сообразить, куда ему ехать дальше. Форбс Бамбер стоял, пошатываясь, в дверях своего дома и хмуро смотрел на солнечное утро и на двух полицейских на крыльце. Глаза его моргали в разнобой, как будто когда-то рассинхронизировались. Да так с тех пор и не смогли настроиться заново. Если слегка преувеличить, то дом Бамбера можно было бы описать как отдельно стоящее жилое здание с двумя спальнями. На строго техническом уровне это было верно. В реальности же это был отвратительного вида бетонный куб, чуть побольше коробки для обуви, который отделялся от соседних домов точно таких же бетонных кубов зазором, куда с трудом пролез бы муравей. Хороший агент по недвижимости мог бы также настаивать на том, что при доме есть сад, однако для этого следовало опустить тот факт, что на самом деле этот сад был 8 футов в длину, сделан из битого кирпича и гравия и сплошь покрыт собачьими фекалиями. Место, на котором стоял бамбер, с некоторой натяжкой можно было назвать Веранды. Вероятно, когда-то в раме за его спиной болталась внутренняя дверь, на это указывали отверстия в косяке там, где некогда располагались петли, но она была давным-давно снята. В дверной проем доносился детский крик. Это не был крик боли или страха, скорее пронзительный виск, который некоторые дети издают исключительно для того, чтобы позлить окружающих. Судя по ответному женскому воплю «Заткнись нахрен!» донесшемуся из глубины дома, этот визг достиг своей цели. «Вы правов не имеете войти», — заявил Бамбер. Его голос тянулся, словно струйка вязкой слюны, стекая из гнилого зуба рта на грязную футболку, в которую он мог бы скрыться с головой. Выцветший рисунок на передней части футболки когда-то изображал улыбчивого мультяшного персонажа синего цвета в белой шапке и очках. Логан с иронией отметил, что этого персонажа зовут Смурф Благоразумник. Помимо футболки, бамбер был облачен в непарные носки и выцветшие серые трикотажные шорты, о чистоте которых Логан даже не хотел думать. Мы не собираемся входить, сказал детектив. Это была правда. Меньше всего на свете Джеку хотелось переступать порог этого дома. «Ежели хотите войти, вам нужна такая бумажка, как ее там. Бумажка, в общем. Ордер», — подсказала Шинейд. «Да, он нужен, но мы не хотим входить». «Повторяю, мы не хотим входить в ваш дом», — поддержал ее Логан. «Ага, орден» промямлил Бамбер. Его мозги вращались почти со слышимым скрипом. «Есть он у вас?» «Нет, у нас нет ордера», ответила констабль Белл. «Если нету, то вы не войдете», Бамбер указал на землю. «Это мой сад». Логан раздраженно дернулся. «Что?» «Это мой сад», повторил Бамбер. «Моя земля». «Вам тут не положено!» «Но мы...» — начала Шинейд. «Нет, нельзя! Я позвоню полисам!» Шинейд бросила взгляд на Логана. «Мы и есть полисы, Форби. Поэтому мы в форме». Бамбер отклонился назад и посмотрел на нее так, как будто впервые увидел, во что она одета. «Серьезно? Ты полис?» Да. Он вытер нос о предплечье, оставив на нем слизистый след, и на короткий миг открыл сгиб локтя, распухший и красными точками и синяками. — Ежели вы полисы, то покажите бумажку, ежели хотите уйти. как ее там, — протянул Бамбер. — Еще, не стойте в моем саду! Терпение у логана иссякло. Бамбер хрюкнул, когда старший инспектор ухватил его за волосы, вытащил из дома и направился по дорожке волоча Бамбера за собой. Эй, отвали! Правов не имеешь! Джек открыл ворота, протащил в проем сопротивляющегося наркомана и с силой припечатал его к ограде с внешней стороны. Вот теперь мы не на твоей земле, прошипел он игнорируя потенциальный риск для здоровья, приблизил лицо к лицу Бамбера, по-прежнему держа его за волосы. «Так вот, Форби, у меня к тебе несколько вопросов. Ты готов ответить на них по-хорошему, чтобы помочь мне?» Он крепче стиснул в кулаке волосы Бамбера, отчего тот охнул сквозь гнилые остатки зубов. «Или мне спросить тебя по-плохому?»